Глава тринадцатая. Я выбрался из домика мастеров и поглядел на ясли другими глазами. Глазами этих ушлёбков, что целыми днями бухают горькую в своем яйце. о т части их можно было понять и простить, но не хотелось. Серега был прав, говоря о том, что они совсем не в восторге от нахождения в я с л я х Отсюда и такая теплая встреча. И даже странно, что их забавы ограничиваются ором и парой з у б о т ы ч е н имея неограниченную власть над новичками, какой-нибудь ублюдок типа Эрни нашел бы способ скрасить долгие пустопорожние дни. Думаю, что находящиеся здесь мастера все-таки скованы какими-то правилами. Что ж, в любом случае теперь у меня была вполне внятная цель и даже намётки кое-каких путей продвижения к ней. Увы, видимо, запас удачи щедро залитый мне странным эльфом по имени а р и д у и к в и н т исчерпался, а значит пришло время выгрызать свое счастье. Итак, с чем придется выживать. К одиннадцатому дню пребывания в онлайне у меня имелся седьмой уровень, два распечатанных навыка нулевой линейки и два первой: длань ярости, защита б о л ь ю плюс два не распределенных балла. Седьмой уровень упал под конец сражения с голумами, и у меня так и не дошли руки их раскидать. Кроме того, имелось три слота для размещения временных чар. Я как-то сразу не обратил внимания на интересный факт: их было целых три. При том, что вообще по идее за каждую набранную линейку выдается по одному. Я, конечно, полный профан в механике онлайна, не настолько ею интересовался, но спорю на что угодно. Без мертвого бога здесь дело не обошлось. Далее, доставшийся мне дроп, из которого, правда, Грингам уже выгреб самое ценное: простые без бонусов штаны, рубаха и куртка, неплохие сапоги, подбитые мехом, голомская сумка с ингредиентами. Правда, пока что для меня совершенно бесполезными. Для их использования нужна была специализация: потрёпанный жезл, потрёпанный лук и потрёпанный меч. Да триста с хвостиком медях. И, конечно же, яйцо айёха. Яйцо. Вот с чего надо бы начать. Я всё откладывал посещение собственных владений, но теперь, побывав в Синколе мастеров, понял, что эта штука может мне нехило подсобить. Кроме того, нынче мне практически не от кого его скрывать. Ясли пусты, но главное, яйцо было резервным вариантом моего спасения. Его чудовищная стоимость не могла не подстегнуть мастеров к более конкретной помощи. Даже если они не соврали и покинуть ясли можно только после выполнения сложнейшего квеста, я уверен, взамен яйца они найдут способ мне помочь, хотя бы даже закупив за свой счет магии и амулетов у торговцев, чтобы упаковать меня для его прохождения по полной. Оглядываясь, я перебрался через ручей и, придерживаясь отвесной стены горы, пробрался к заветной тропке, что показала мне долбанная девица. Я до сих пор гнал мысли о произошедшем в крепости голумов, так как боялся признаться себе, что она была права. Вот я и снова на плато. Осторожно выглядываю за камня, чтобы осмотреть пустынное поселение. Нервишки пошаливают. п о д с п у т н о я опасался, что где-то внутри стен бродит Терни. Не знаю, в курсе ли он изменений моего статуса, но ничего хорошего от этой встречи не ждал. Что ж, пора. Я извлёк из инвентаря яйцо и осторожно, будто о н о хрустальное, поставил на подстилку из травы. Янтарная с черными прожилками поверхность будто светилась изнутри, делая его похожим на в с а м делешнее яйцо дракона. Яйцо Айоха, гласило лаконичное надпись. Честно говоря, понятия не имею, почему оно так называлось. Кто такой загадочный ойех и почему он откладывает яйца телепорты? Активация. В воздухе зависло едва заметное свечение. Переливчатая прозрачная клякса медленно колыхалась, словно простыня на ветру, и так и манила сделать шаг. А, собственно, что тормозит-то? Я выдохнул и сделал этот чёртов шаг. Матчесная. В этом синколе бушевала буря. Ветер со свистом проносился мимо, на р о в я с ь бить сног. Тяжелые низкие тучи не пропускали и лучи к а с в е т а Кажется, свет вообще был чуждым в этом царстве тьмы и ветра. Но, как ни странно, кое-что разглядеть было возможно. Тягучий сумрак разливался по округе, укутывая угловатый ландшафт. Точка перехода располагалась на небольшой прогалине, зажатой между двух валунов. Куда ни кинь взгляд, вокруг были камни и острый колючий песок. Но... Но под ногами была брусчатка, порядком побитая и истертая, но когда-то покрытая красивыми рунами с завитушками. Я постоял с минуту, продуваемый колючими порывами, раздумывая, не сделать ли шаг назад в теплые ясли, но все-таки решил проследовать вперед. Ох, ну и не легкий это был путь. Уже через десяток шагов выложенную брусчаткой дорожку проломил обширный разлом, настоящая черт подери воронка! Как от 122-миллиметрового снаряда. На дне виднелось темное зеркало расплавленного песка, застывшее рябью. Чем это так? Лазером? Прикрываясь рукой от ветра, я обошел пролом и почти сразу же наткнулся на большой каменный блок. Походу, когда-то это была часть стены. По бокам еще виднелись следы штукатурки, а на одной стороне блока можно было разглядеть стертые руны. Твою мать! Да что же тут произошло-то? Следующей находкой оказалась статуя. Огромная черного камня фигура р а с п л о с т а л а с ь на земле, будто прилегла отдохнуть. Но когда я взглянул в о р л и н у ю морду каменного чудовища, то увидел ужас застывший в окоченевших глазах. Блять! Каждый шаг давался все с большим трудом. Мрачное место вселяло в сердце страх, что вот-вот был готов перейти в ужас. Когда-то здесь произошло нечто очень плохое. Мельчайшие эманации древнего зла постепенно невидимыми ручейками проникали в душу, и от этого становилось еще страшнее. Еще полсотни метров, и вот центр этого синкола, вернее то, что когда-то было им. Огрызок башни возвышался едва ли на десяток метров и тонул в о т ь м е а вокруг все было буквально усеяно разбитыми блоками, воронками и другими следами жестокого сражения. Будто на я в у я увидел шторм магии, раскидавший некогда гордо вознесенную башню. Ветер здесь был будто бы чуть более слаб, а сумрак, пробивающийся сквозь тучи, более светел. Что ж, подводя итог, меня, конечно, порадовали размеры моего владения. Я протопал уже добрых две сотни метров и все еще не видел ни края острова, ни самой изнанки. Но устраивать здесь укрытие нет уж. Насколько я знал, погода в подобных местах фактор статичный, и очень может быть, что подобная буря здесь бушует постоянно. Как пелось в советском мультике, это минус. Я вновь нерешительно потоптался не вдалеке от башни, снедаемый желанием покинуть негостеприимный с и н к о л но все-таки решил довести дело до конца. Но перед тем, как двинуться обыскивать развалины, на всякий случай набросил на себя свои чары и достал из инвентаря меч. Перебдеть не помешает. Синкол может быть обитаем. Перебравшись через несколько разбитых блоков, я очень быстро отыскал вход. Его сложно было не заметить. Дыра в половину стены обнажала и первый, и второй этаж, и даже часть подвала. Треснутые перекрытия, горы битого камня, оплавленные брызги на покосившихся стенах. С этой стороны башня выглядела еще более ушатанной, а еще в комплект к подгибающимся ногам. У меня вдруг зверски засвербило под ложечкой. Внезапное чувство опасности мазнуло по сердцу, вызвав дрожь и желание оказаться далеко-далеко отсюда. Но я сжал зубы и сделал шаг. Твою мать, да здесь и натурально пересраться не долго. Бушующий ураган, сумрак и мрак, таинственный развалины. И посреди всего этого дерьма одинок и й я. Блин. Если снаружи были разлиты густые сумерки. То внутри стояла кромешная темень. Слабый рассеянный свет, проникавший через пролом, едва освещал ветош на полу и огромную дырень, ведущую куда-то в подвал. Черт подери! А вот взять факел я не догадался. Да и кто мог знать, что мое яйцо айоха будет представлять собой мрачное намирье, а не иделический закуток с прудом, как у мастеров? Я тяжело вздохнул и собрался было покинуть мрачный развалины, как вдруг замер на месте, прислушиваясь. Сквозь завывание ветра и п е р е с т у к песка я услышал шепот. Он бормотал на краю сознания, то приближаясь, то удаляясь. Неразборчивый и просящий, он звал, звал продолжить путь. О господи, наверное, я круглый идиот, потому что я последовал его просьбам. Нет, я, конечно, шучу. Не все так было безнадежно. Просто обелиск возрождения зверски прибавляет смелости. Ха-ха. Но топать в кромешную тьму я не стал. А, не найдя ничего лучше, выпустил разряд магии. Слабая вспышка на мгновение озарила небольшое помещение и находящийся на противоположности н е проем со с т а т к а м и дверей на петлях. Шаг, другой, третий. Осторожно ступая в о т ь м е я переступил невидимый порог следующей комнаты. И шум ветра вдруг стих, отдалившись куда-то за горизонт, а неразборчивое бормотание напротив стало громче. Новая вспышка выхватила из т ь м ы огромный зал. Он был столь велик, что просто не мог находиться в полуразрушенной башне. Линейные размеры развалин явно были меньше, а впрочем, может мне только так кажется. А еще его стены и потолок п е с т р е л и л и рисунками. Множество множеств покрывали их сплошным ковром. Кажется, буквально на каждом квадратном сантиметре поверхности находилась какая-то зарисовка. Вспышка погасла, но творением безвестного художника ее оказалось достаточно. Они набрали света в тонкие изящные линии, из которых были созданы, и я внезапно оказался в центре планетария. Только вместо купола, полного звезд, сплошной ковер искрящихся гравюр. Тысячи и тысячи их образовывали сложную структуру, в которой можно было угадать симметричную схему. Я сделал шаг и, словно во ц е п е н е н и протянув руку, коснулся холодного камня. Прямо передо мной была сцена похода. Огромный демон с лихо закрученными рогами. Верхом на быке скакал в окружении собакоподобных тварей, а вслед за ним тянулась длинная цепочка пехоты. Рядом, без всякого отделения, расположился другой рисунок: величественный дракон сжимал в челюстях многоглазую рыбину, а поодаль стоял мускулистый гигант подозрительно напоминающий Гарна. Вот клякса, видимо, символизирующая Тумман, а из нее н е д р проглядывает женское лицо неописуемой красоты. Клочки тумана не дают рассмотреть его полностью, скрывая обвод скул, но ее глаза тащат за собой в каменный омут. н а п о л н е н н ы й серебристым светом, то ли проплавленные, то ли процарапанные линии притягивали взор, заставляя переходить все к новым и новым рисункам. Вдруг я остановился. Что за чертовщина? Лицо под мушкетерской шляпой, загадочная полуулыбка, черты как у Аполлона. Кудри мешают рассмотреть уши. Но я уверен, что они остры. Да это же а р и д у и к в и н т Айнурис, ш е к и Тлая. й Я вздрогнул, когда шепот на границе слышимости вдруг обернулся четкими и ясными словами. Итлая, й а р и д у и Итлая. й И в тот же миг пол о щ у т и мадрогнул. Бум! Стены зашатались, будто живые, а я р а с к о р я ч и л с я словно моряк, пытаясь удержать равновесие. Твою мать! Ну что еще с т р я с л о с ь Итлае, аридуе, итлае. у у у у в о з о п и л невидимый голос, а потом вдруг набрал глубину и перешел на рык. А вот теперь стало по-настоящему жутко. Да, теоретически мы теперь бессмертны, но в памяти все еще ярко дышала картина униженного Эрни. И без всякой смерти можно заставить человека молить о пощаде. Пора валить и как можно скорее. Более немедля я бросился к выходу спиной, ощущая нагоняющий меня топот. Риов ударил по вискам с и л о й парового молота, выбивая дух из груди и разум из головы. Ему з а в т о р и л и тысячи голосов. Он вдруг взвился на одну высокую ноту, а в следующее мгновение я почувствовал страшный удар по спине и кувырком полетел наружу.